Мы сами не свободные, как и они, мы, может быть, идем навстречу казни. Однако борьба изменила поле сражения и вид оружия. Мы по-прежнему выступаем против суровых и подозрительных законов. Мы по-прежнему идем на риски сгнания, нищеты, тюрьмы, смерти, ибо средства тирании все те же, зато наши средства изменились. Мы больше не призываем к открытому восстанию и к кровавой проповеди креста и меча. Наша война является чисто духовной, точно такой же, как и наша миссия. Мы обращаемся к духу и разуму. Мы действуем с помощью духа и разума. Невооруженной рукой можем мы опрокинуть правительство, опирающееся ныне на все средства грубой силы. Нет, наша борьба с ними более медлительна, более незаметна, более серьезна. Мы метим прямо им в сердце.